представляя картину полного разрушения. Вода хлынула на кладбище со страшной силой. Все кладбищенские заборы были свалены. Мосты и мостки уничтожены. Кресты с могил унесены на Выборгскую сторону, где в морском госпитале всю зиму имя топили печи. Также земляные насыпи на могилах смыты. камни и металлические надгробные плиты сдвинуты с места и занесены землей. Деревянная церковь была размыта. В большой каменной вода влилась в подвал и уничтожила хранившиеся там церковные документы. Вода затопила и богадельню. Три старушки думали спастись на печке и потонули. Другие убежали на чердак и там спаслись. 11 ноября император Александр I, осматривая следы разрушения на Смоленском кладбище, вошел в церковь, в которой, установленные во всю ширину гробами, служили вечерню. Государь приложился к образу и вышел на паперть. Утешал пострадавших от наводнения богоделинок и приказал снабдить их теплой одеждой. На Смоленском кладбище также и многие свежие могилы были размыты водой, и множество гробов всплыло. Рассказывали, как передает Каратыгин, что одна молодая вдова, проживавшая в одной из линий Васильевского острова, накануне похоронила на Смоленском своего старого супруга. над прахом которого не расположена была долго плакать и терзаться, потому что покойный сожитель мучил ее своей ревностью. Проводив его на место вечного успокоения, она также думала найти, наконец, душевное спокойствие. Но каков же был ее ужас, когда вечером рокового дня она увидела гроб своего сожителя у самого крыльца ее дома. Нечего делать, пришлось бедной вдовушке вторично хоронить своего неугомонного супруга. После наводнения весь утонувший скот в Петербурге был отвезен на Смоленское поле, где и курилась огромнейшая жертва Посейдону-истребителю. Всего скота, свиней, лошадей, коров, быков в Петербурге погибло 3600 голов. Между 4 и пятой линиями на Васильевском острове затонуло целое большое стадо черкасских быков. Известный поэт того времени граф Хвостов почтил четвероногих утопленников следующим стихотворением. Свирепствовал Борей, и сколько в этот день погибло лошадей. И представлялась страшная картина, как по стогнам валялось много крав, кое лежали там ноги кверху вздрав. Император Александр Павлович изыскивал все способы, чтобы облегчить и утешить несчастных, пострадавших от этой страшной катастрофы. Мартынов пишет, что он видел на чугунном заводе ужасы опустошения, которые превосходили ужасы галерной гавани. Здесь государь обнаруживал трупы семейств, потонувших на этом заводе. Какими потоками слез орошал ангел наш при вопле и рыдании окружавших его несчастливцев, переживших наводнение. Как он утешал их сам неутешный. Мартынов рассказывает, что это зрелище было тем трогательнее, что трупы не походили на обыкновенных утопленников и были как живые. Особенно на щеках детей, казалось, играл еще румянец. Объезжая наиболее пострадавшие прибрежные места на Петергофской дороге, Александр I посетил одно селение, которое было совершенно уничтожено наводнением. Разоренные крестьяне собрались вокруг императора и горько плакали. Вызвав из среды их старичка, государь велел ему рассказывать, кто и что потерял. Старик начал по-своему. «Все, батюшка-царь, все погибло. Вот у Автова домишко весь унесло, и с рухлядью, и с животом». а у Автова двух коней, четырех коров затопило, у Автова и так далее. Хорошо, сказал император, это все у Автова, а у других что погибло? Тогда объяснили государю, что старик употреблял Автова вместо Этугу. Посмеясь своей ошибки, государь приказал выстроить на высокой насыпи нынешнюю красивую деревню и назвать ее Автова.